Страница 261, письмо 212, Павлу Ивановичу Бирюкову, 1893 год, июня 2 -го, Ясная Поляна. Пишу вам Сони Илюшиной, примечание первое, это скорее дойдет. «Мне писать нечего. Я все в нерешительности, за что взяться, и признаю все в тоске, несмотря на то, что всякий час говорю себе, что во всяком положении можно и должно исполнять дело Божье. Хотелось бы получить должность не то что более видную, но более чистую, а то приходится копаться в нравственном гей противной, и тошнит и не могу привыкнуть». А должна привыкнуть и делать то, к чему приставлен, сознавая то, что заслужил это положение, или что это некоторое необходимое уравновешение данных других преимуществ. Да, только радостное мы не чувствуем, неблагодарны за него, а чувствуем одно противушерстное. Я говорю про то, что стоят, дожидаясь голодные, а бежит с пирожным, и игроки зажаривают в ловом теннис. А я во всем участник, я призывающий других к простоте жизни и сравнению с бедными. Видно, того стою. Но все надеюсь как-нибудь освободиться не от людей, от себя. Не свободен только раб греха. Так и я. Пишу о себе, а главное, хочу знать про вас, про ваше здоровье. Пишите скорее. Благодарите Михаила Николаевича за его приезд. Зовите к нам, если вздумает отдохнуть. Примечание второе. Пока. Прощайте. Целую вас. Кланяйтесь Раевским и благодарите их за заботы о нас во время нашего приезда. Иван Иваныча, особенно за помощь в нашем деле. Прислали мне письмо Александра Дюма в газеты, ответ на вопрос, что ожидает человечество. Примечание третье. Он пишет, что мы, ему кажется, дожили до того времени, когда люди всерьез возьмутся исполнять правила «любить друг друга», что это будет увлечением всех, что к этому идет, и что кроме этого нет выхода ни из антагонизма сословий, ни из вооружений народов. Все письмо грациозно-полушутливо, но это заключение и, видимо, сердечно-искренне. Лев Толстой. Примечание. Первое. Соня. Софья Николаевна Толстая, жена Ильи Львовича Толстого. Второе. Речь идет о Шарапове, приехавшем из Петербурга для участия в оказании помощи голодающим. И третье. Смит прислал Толстому опубликованное в газете Review де Ревьюс письмо Александра Дюма к редактору журнала Гаулоус и речь заля, послужившую поводом для выступления Дюма. Эта полемика чрезвычайно заинтересовала Толстого, и он в связи с ней написал статью Неделание, том 29, в которой привел и речь Заля, и письмо Дюма, и высказал свое одобрение позиции Дюма. Конец примечаний.